Глава 37. Озеро. Бык бесновался, и его рев походил на рычание сотни львов. Бился об стены. От этих ударов сотрясалось все вокруг. Сар не уснул, как говорила Милана. Что происходило за стенами золотого хранилища, я не знала. Меня охватил животный страх. Взглянула на камень, который все так же держала в руках. Внутри, в торе ударом сердца, пульсировала голубая искра. Что же мне делать? спросила, не ожидая ответа, и тут же почувствовала, как тело наполняется энергией. В мозгу щёлкнуло: а ведь моя задача спасти реликвии. Попробую надеть платье, нести всё равно не в чём. Дальше я не раздумывала, не обращала внимания на бешеного быка, что пытался разнести сокровищницу у буры. Даже успокоилась, ведь решение я приняла. Чтобы от сильной тряски камень никуда не закатился, положила его в чашу статуэтки. Свечение внутри слезы камня усилилось. Подумала, что я на правильном пути. Аккуратно сняла платье с золотой вешалки. Шелковистая ткань была почти невесомой. Приподняла статуэтку. Под ней на палантине лежала подвеска без вставки, на кожаном шнуре. Волшебный камень лег ровно в каст. Я ощутила нежный трепет, когда надела роскошный наряд. Платье пришлось в пору. Волосы убрала под палантин. А подвеску со слезой Дарьи спрятала на груди. В ту же секунду раздался неимоверный грохот в большом зале сокровищницы. Казалось, кровля обрушилась. Стены затрещали, посыпались штабеля золотых слитков, образуя завал перед выходом из помещения, в котором я оказалась. Замурована. Пронеслось в голове. Рёв быка раздался ближе. Вдруг под яростными ударами непролазная груда осела, осыпалась. Из проёма, налитая кровью глазищами, таращилось на меня воплощение абсолютного зла. Клубы густого дыма валили из черных ноздрей. Бычара продолжал грудью проламывать себе ход. Подняв статуэтку над головой как факел, приготовилась к единственно возможному удару. Замерла. Прикрыла глаза, глубоко вздохнула. Столб из всех стихий собрался сам с собой. Закрутились разноцветные спирали, вырвались на свободу, соединяя небо и землю, огонь и воду. Дворец затрясся. Последняя преграда пала под несокрушимой мощью чудовища. Монстр понёсся на меня, выставив золотые рога. В решающий миг пол между быком и мной раскололся. Стены обрушились, унося с собой золото, драгоценные камни, оручьё золоторогатого тельца. Следом за ним и меня затянуло в чёрную бездну. Но упасть я не успела. На помощь пришла богиня-хранительница Доргареи. Я летела, уносимая в предрассветное небо. Надо мной распростерла свои блестящие крылья цвета черненого серебра Дария. Внизу полыхал огонь, борясь с водной стихией, вырывающейся из огромного провала. Царский дворец сложился, как карточный домик, и канул в пучину, утянув за собой всю Варнарею. Сотрясались и рушились горы, изгоняя каменными оползнями нечисть. Шакалов-оборотней встречали воины с факелами. Рубили и кололи саблями да кинжалами, мерцавших серебром в огненных всполохах. Раскаты грома в вспышки молний оповестили о приближении грозы. Разверзлись небеса. Ливень напоил пустыню, смыл злодеяния нечистой силы. Страха больше не было. Я вдохнула полной грудью свежий горный воздух. Ни с чем не сравнить это сладкое чувство свободы. Нежный рассвет коснулся вершин. Тишина воцарилась на бренной земле. Отварнорея не осталось и следа. Царство зла и пороков скрыли воды прекрасного озера. Природа, давно не пившая дождя, теперь оживала. Дарья мягко опустила меня на берегу. Милана и седовласый жрец в кровавленной одежде кинулись ко мне, обняли. "Ты жива, доченька, жива", повторял старик. "Изабелла, я боялась, что больше не увижу тебя", утирая слёзы, шептала Милана. Отстранилась, проговорив печально: "Там твои дядя Алмас и Тур". Они защищали нас. Тур смертельно ранен. Пойди попрощайся. На зелёной только что пробившейся траве лежал не молодой, но мощный, закалённый в боях воин. В животе торчала рукоять ножа. Боль исказила мужественные черты лица, но он даже не стонал, стоически переносил пытку, что доставляла ему рана. Голова его покоилась на коленях молодого джигита. Тот бережно вытирал испарину выступившую на лбу дяди. Я подошла, преклонила колени. «Простите меня!» Обратилась к обоим, опустив голову. «Слава, Дарья, и ты жива, Изабелла!» Откликнулся алмаз. Тур с трудом открыл глаза. Вздохнул тяжело. Хрип вырвался из его груди. «И ты меня прости, Изабелла!» Был я строг и придирчив. Не понимал порывов и желаний юности. Но знай, я всегда хотел тебе только добра. «Ты спасла реликвии, девочка!» А значит, доргарея будет жить и процветать. И я выполнил свою клятву. Отомстил проклятым варнам. Мы вместе совершили доброе дело во имя родины, избавили нашу землю от врагов, мечтавших поработить её, храните её для потомков. Он попытался приподняться, обращаясь ко всем. Алмас мягко остановил его, уложил в упор. Мирт, Милана, я люблю вас обоих больше жизни. Помните, вы не только жрицы Дарицы, Но и хранители рода семьи. Продолжите его. Вы ещё молоды. Пусть у вас будет много детей, и пусть вырастут они достойными людьми. Алмас, вас с Беркутом я воспитывал как собственных сыновей. Возьми мой кинжал. Отныне ты, Ландар Гарей, Беркуту передай наказ: учиться у старейшин, поддерживать мир и дружбу с соседними странами и порядок между доргарейскими родами. У парня зоркий глаз не только в военном деле, Не забывайте обо мне. Души тех, кого мы любим и помним, живут вечно. Отважный воин перевёл дыхание. Дайте мне напиться. Ты достойный человек, Тур. Раздался мелодичный голос Дарии. Каждый в этом мире получает заслуженное. Есть ли у тебя желание? Я бы хотел, чтобы сокровища и пороки Варнов навечно канули в водах озера, а добрые люди не подвергались соблазну возродить царство Убура. Да, будет так. Дарья склонила голову. Изабелла, набери воды из озера в малую чашу, опусти туда слезу камень. Волшебный камень в подвеске засиял, словно соглашаясь со словами Дарии. Я набрала в чашу, что была на статуэтке, студёной воды из озера, опустила в неё подвеску. Дарья вдохнула на камень, разноцветные искорки полетели вверх, сплетаясь в спираль. Я подошла к туру тонкой струйкой влилa воду в его запекшиеся полураскрытые губы. Он сделал глоток, другой. Не страшно умирать, произнёс храбрый воин. Люди боятся смерти, но раз пройдя по грани, понимают, что душа бессмертна, и только воплощения у неё разные. Прощайте, мне пора. Смотри, дядя, вон там на склоне беркут за ним отряд. Он выполнил твой наказ, привёл помощь. Алмас легко приподнял мужчину. Тур смотрелся в силуэт садника, легкая улыбка скользнула на его губах. Обвел взглядом свою семью. Взмахнул в прощальном жесте. На его ладони пульсировала алая метка. Взялся за рукоять ножа и резким движением выдернул из раны. С последним его вздохом сорвалось с губ прозрачное облачко. Тело растаяло, рассыпалось легкими искрами. Эти частички искорки взмыли вверх, окружив облако души, обрели форму. Миг и над нашими головами расправил огромные крылья сармок, сверкающие в лучах восходящего солнца. Пролетел над отрогами гор, махнул хвостом джигиту, что поднял над обыскукуна в знак прощания, сделал круг над озером и ушел в пучину вод. «Прощай, брат!» – вздохнул Мирт. «Ты стал вечным хранителем озера и сокровищ Варнов. Мы всегда будем помнить о тебе».